Глава двадцать. мило Цветкова и Васильки. Кольцо на моем безымянном пальце очень простое, кажется какой-то насмешкой. Я попалась, как муха в паутину, и нет на горизонте ни одного комарика, способного меня спасти. Глупая Мила теперь нелюбимая жена нелюбимого мужа. Дни идут, похожие один на другой, как под копирку. День сурка. Но даже такие они ведут отсчет. Через три часа мне придется расстаться с Васильками. Даже торопясь мы не успели. И это разламывает мою душу, словно она ужасный, приторный леденец на мелкие острые осколки. Мне придется вернуть их туда, куда мои дети так не хотят. Они это знают. Васька молчит второй день, хмуро раскрашивая роботов в своей раскраске. Они у него получаются блеклые, темные. Василиса просто все время смотрит в окно на падающие с деревьев умирающие листья. И я не знаю, что им сказать и как успокоить. «Ты ведь обещала! Ты говорила, что дядька Яр нам поможет!» Нарушает тишину мой мальчик. И я вижу в его глазенках едва сдерживаемые слезинки. «И замуж за него вышла! Ты за него вышла замуж, чтобы отдать нас и родить себе новых детей? Признайся честно, мы не нужны никому! Никому-никому!» Васятка сжимает крошечные кулачки. До побеления костяшек, до хруста. «Вы все взрослые обманщики, все-все!» «Вась, послушай, я никогда не предам вас!» Стараюсь говорить спокойно, но горло сдавливает огненная удавка, мешающая проталкивать слова успокоения, ненужные сейчас и пустые. «Он прав, я не сдержала слова, но я сделала и сделаю все, чтобы мои васильки не знали беды. Слышишь, просто немного придется потерпеть!» Дядя Яр очень старается как можно быстрее оформить документы. Он очень старается, слышишь? Но есть причина, не зависящая от нас. Я обещаю тебе, клянусь. Он мне не верит. Никому не верит. Ему больно и страшно. Он возвращается в ад, и я не могу этому помешать. Даже Розин со всеми своими связями и деньгами не может переломить ситуацию. Я это чувствую и знаю. И скоро он приедет за нами злой, как сто чертей. Осталось три часа. «Если бы ты хотела, ты просто убежала бы с нами за три-девять земель, и мы бы там были счастливы». Прозрачные слезинки стекают по личику Васьки, и Василиса вытирает их кончиками пальчиков, гладит брата по голове, жалеет, успокаивает, смотрит так. «Враки это все, Василиса, враки! Ты всем веришь! А мы сегодня снова поедем в дом, и Рябкин будет над нами смеяться!» И ведьма выдровно тоже. Все будут, потому что мы не нужны. Ну и пусть. Мы и вправду дурачки. Пусть. Вася, нельзя бежать всю жизнь. Нельзя прятаться. Нужно все делать правильно. Вздыхаю я, провожу ладонью по голове Василька. Он отталкивает мою руку, отшатывается. Василиса жмётся к брату, словно маленькая птичка. Неужели и она перестала мне верить? Это ужасно и больно. «Послушайте, васильки, мы будем каждый день к вам приезжать, и все будет по-другому. И как только сможем...» Я начинаю собирать вещи, разговоры бессмысленны. Васильки закрылись, не достучаться. Пижамки, тапочки, планшеты. За неделю мы тут разжились похлеще, чем за полгода. Розин не жалел средств, а вот сам старался не появляться. Правильно, откупиться легче, чем подарить тепло. Он не умеет, не хочет подпускать к себе близко свое счастье. Боится. Сильный, слабый монстр. После нашей веселой свадьбы я видела мужа два раза. В основном приезжал его юрист, привозил на подпись документы. Розин приезжал к врачу, я видела его мельком. Не удивлюсь, если и сегодня мой муж не явится. Пришлёт водителя. Он избегает меня и детей, и это меня... Обижает? Какие глупости. Я ведь ничего от него не ждала и не жду. Мне просто нужны мои дети. Мои. Розин появляется за минуту до назначенного времени. Собранный, самоуверенный, злой. Лицо, словно высеченное из камня, ни одной эмоции. Костюм с иголочки, пальто, покрытое мелкими каплями. За окном сыплет мелкая крошка, которую снегом нельзя назвать. «Готовы?» В голосе ни одной эмоции, даже намека нет. «Сейчас детям принесут теплую одежду. Мило, поторопись. У меня через два часа важная встреча, и бога ради». «Они нас ненавидят», — шепчу я. Гляжу, как в палату заносит сумки молчаливый парень. Наверное, водитель Розина, может, помощник. Начинает выкладывать на кровати яркие детские комбинезоны, шапки. Все теплое, добротное. Да уж, эта одежда совсем не для того места, куда сегодня отправятся васильки. «Ненависть, детка, весьма полезное чувство. Она помогает понять, что помочь себе можешь только ты сам». «Неправда». Не насаждайте свои идеи. Ненависть разрушает. Но делает нас сильнее. Меня сделала. Она сделала вас бездушным, пустым чурбаном. Господи, я злюсь. Злюсь не на него, просто вот так погано выплёскиваю свою боль и страх на человека, который пытается быть порядочным. Он, по крайней мере, честен. Не то, что я. Всем вру, всех обманываю. Никого не могу защитить. А Розин кривит губы в улыбке. «Будто питается моими страхами и болью. И ему нравится. Простите, я...» «Я жду в машине. Не задерживайтесь. Мила, твоя одежда во второй сумке. Будь любезна, соответствуй статусу. У нас с тобой сегодня школа приемных родителей». «Что это еще означает, Черт бы его подрал? Какое-то очередное издевательство наверняка. Я уже не знаю, что можно ждать от мужа». «Нас засмеют». Морится Васька, глядя, как Василиса натягивает на себя обновку. «Розовый комбинезон. Неяркий, очень красивый, подбитый дорогим мехом. Ей очень идет. Васька стоит в колготках и свитерке и упрямо смотрит на свою новую одежду. «Будут обзываться. Скажут, что мы мажоры. Вот Репкин-то порадуется. Пусть мне вернут мою старую одежду. Не надо мне этих подарков вонючих. И никто мне не нужен. Ясно? Вы все дураки, вот». «Предательские гады!» Срывается на крик мой мальчик. бьет меня под дых словами. Больно до одури. Розин останавливается возле двери. Разворачивается. Медленно подходит. Он совсем не злится сейчас. Просто молча берет за шкирку восятку, как котенка, И я готова броситься сейчас на этого бездушного болвана и его растерзать. Но он накидывает меня таким взглядом, что я просто примерзаю к месту. «Ты пугаешь сестру, обижаешь женщину, которая ради тебя пошла черти на что. Мужики так себя не ведут. Только маленькие неблагодарные сопляки, слабые и бесхребетные. Я бы извинился на твоем месте. Натягивай комбинезон и прекращай лить сопли. Я бы мог тебе соврать, запросто, поверь. Но это... мило, ни за что. А ты сам дурачок, ясно? Дурачок и трус». «Потому что только трусы никому не верят. Уж я-то знаю, что говорю». «Он знает. Я стою, не в силах пошевелиться. Смотрю на Василису, вцепившуюся в ногу своего отца. Он их отец. Его методы воспитания спорны, но...» «Я сейчас уйду. А ты сам решай, кем тебе быть. Мужиком или сопливым неблагодарным щенком?» «Розин ставит на пол моего мальчика». «Василёк выглядит ненапуганным. Нет. Виноватым». Шмыгает носиком, и я отмираю. Догоняю Розину уже в коридоре. Вы, ты, я тебя еще раз только попробуешь моих детей? Что? Я не знаю, что сказать. Он не унизил Василька, не обидел, не ударил. Он его воспитывал, а я получаю сестеричная дура. Моих, дорогая. Но пожалуйста, не стоит благодарности. А ты давай продолжай. Из него вырастет прекрасный подонок. Скалится Яр. Эталонный такой, который потом тебя же и кинет. Вырастет из сына свин, если сын свиненок. Слышала такое стихотворение? Такой же, как ты? Я почти рычу. Весь в тебя? Это не самый плохой вариант. Я же его отец, ты не забывай. А осинки то не родятся, апельсинки. Но, боюсь, с твоим воспитанием он будет мелким, паскудным хлюпиком, не понимающим добра и любви. Он его отец, и это непреложная истина. А кто я?»